Глава 4. Конец апреля 1253 года. Сидя на склоне крутого берега, смотрю, как грузят стоящий у причала катамаран. Грузчики неспешно двигаются по кругу, перетаскивая тяжёлые мешки из вод на грузовую палубу. Глядя на покачивающееся на водной ряби судно, я думаю о том, что с того дня, как было спущено первое такое судно, прошло уже десять лет. Десять лет. Не могу удержаться от мысленного восклицания. А пролетели как один день. Нет, я не сожалею, просто слегка пугаюсь того, как быстро течёт время. Пусть не впустую, пусть потихоньку дело движется и всё меняется вокруг. А всё равно жутковато. Не успеешь оглянуться, а уже все. Конец. Лежишь, укутанный в саван, и земельки тебя присыпают. Мотнув головой, гоню прочь, тоскливые мысли и поворачиваясь к сидящему рядом голове моей судостроительной верфи. Так вот, Иван Ельмич, чего я тебя позвал-то? Показываю ему на мачту катамарана и убранный подрею парус. Надо бы паруса на всех кораблях поменять. Чего это? Тот недовольно скидывается. И я мысленно усмехаюсь. Десять лет прошло, а Еремеевич не меняется. Та новгородская плотницкая артель, что я когда-то привёл для строительства в Твери первого катамарана, спустив его на воду, вернулась домой, в Новгород. А вот староста их, Иван Еремеевич, остался. Ныне уже руководит всей верфью, строит по три-четыре корабля в год. А характер его всё такой же склочный. Чуть что не по нём... Чуть что-то новое и непривычное, так сразу в штыки. Надо сказать, мне эта его привычка здорово бесит. Отвык я уже от дебатов. Ей-богу, выгнал бы уже давно, если бы не его золотые руки. Других таких не найти. Он на глаз режет так, будто линейкой отмерил. И работу, что он сделал, можно не проверять, он сам сто раз переделает, ежели ему что не так. Себя и всех вокруг загонит, Но любая вещь из его рук выходит любо-дорого поглядеть. Вот и сейчас, глушу в себе желание повысить голос и, взяв обломок сучка, рисую прямо на земле. Смотри. Купцы, что корабли у тебя заказывают по старинке, ставят на мачту прямой парус. но Он ветра по боли забирает и тянет лучше. Это так. Но только в море, где ветер и курс сутками не меняется. А на реке-то всё по-другому. Рисую извилистую полосу, корабль и направление ветра. «Гляди. Вот здесь ветер дует прямо в корму. Тут уже вбок, а вот на этом участке чуть ли не встречный. Прямой парус надо то убирать, то снова поднимать, то опять убирать, чтобы не мешался. Суеты много, а пользы на грош». Поднимаю взгляд на притихшего старосту и рисую уже отдельную мачту. «Мы же поставим косой парус вот так» рисуя ему обычный гафель с двумя реями. «Вернем в шверт, который мы вначале ставили. А сейчас уже многие поснимали, и тогда наш кораблик пойдет под боковым ветром только в путь». Ильмейч молча почесал затылок, все-таки гнет свое. «А ежели ветер попутный, много ли пользы от голос кутка будет?» Я уже готов к тому, что мой главный корабел так просто не сдастся и спокойно объясняю дальше. «Смотри сюда. Ежели большое открытое пространство и ветер устойчивый, то можем поднять ещё стаксель». Перемейч морщится от незнакомого слова, а я рисую ещё один треугольный парус в носу корабля и уверенно добавляю. Вместе эти два втяги не уступят большому прямому парусу, но будут более прочными. Да и управлять ими намного легче, а значит и людей на палубе потребуется меньше. Бывший новгородский староста хоть мужик и склочный, но с головой дружит. Этого у него не отнять. Ежели ему всё толково и с уважением объяснить, и разумный смысл до него дойдёт, то он завсегда согласится, хоть и поупирается для приличия. Вот и сейчас Еремеич ещё побурчал себе в бороду, а потом махнул рукой. — Ладно, сделаю, как ты просишь, но ежели что! Я усмехаюсь в ответ. «Знаю, знаю. Тебя не винить, ты предупреждал». Староста хитро щурится мне в ответ, а я добавляю уже абсолютно серьёзно. «Путь двинемся в конце мая, так что срок у тебя месяц. Успеешь?» Сказав, поднимаю взгляд наверх, туда, где меня ждут два моих телохранителя, и вижу, как к ним на полном скаку подлетел всадник. Осадив коня, он спрыгнул на землю и, что-то крикнув моим охранникам, побежал ко мне вниз. По форме узнаю конного стрелка из городской стражи и понимаю, что раз такая спешка, то новость срочная. Интересно, плохая или очень плохая? Усмехнувшись, вновь бросаю вопросительный взгляд на Ермеча, и тот ворчливо бурчит. «Да понял я, понял! Сделаю всё, как ты сказал, когда я тебя подводил!» «Это верно. Несмотря на всю свою несговорчивость, не было раза, чтобы он не выполнил моего задания в срок. Поэтому удовлетворённо кивнув, я оставляю его и начинаю подниматься по склону навстречу тропящемуся гонцу. Не добежав метров пяти, тот уже начинает кричать. «Господин консул, там боярин малой с Орды вернулся! Так коляда тебя кличет!» «Фу ты чёрт!» — мысленно крою гонца по матери. Так чего ж ты несешься то так, заполошный? Чай боярин-то не пропадёт никуда, Колюш, вернулся. Собираюсь уже высказать своё недовольство вслух, но увидев раскрасневшуюся весну чтую физиономию совсем молоденького бойца-первогодка, лишь в сердцах машу рукой. «Да не ори ты, понял я уже!» По инерции тот всё же повторяет ещё раз. «Господин Кальда велел срочно тебя найти!» Не отвечая, прохожу мимо, смеясь про себя. Этот от усердия и лоб себе шибет, не заметит. Мои шаги гулко разносятся под высокими сводами. Длинный коридор приказного дома сменяет лестница на второй этаж. Затем снова коридор и в дальнем конце приёмная моего кабинета. Стоящий у входа стрелок распахивает передо мной двери и уже с порога мой взгляд выцеливает вскочившего из-за стола прошку и сидящих в ожидании ко льду и только что прибывшего боярина Малого. С первого же взгляда вижу, что ближник Ярославов прилично сдал за эти полгода. Пропал округлый животик и былая пухла щёк, а на широком лице остались только торчащие скулы да по-прежнему ярко горящие глаза. «Что и говорить» мысленно констатируя очевидную истину. «Русскому человеку в Орде в любое время не сахар. А уж когда тебя в любой момент могут предать лютой казни, так и говорить не приходится». Едва войдя в горницу, радушно раскидываю руки. «Рад! Рад видеть тебя, Фролыгнатич, в добром здравии!» Боярин малой делает шаг мне навстречу, и я крепко обнимаю его, дружески похлопывая по широкой спине. «Вижу, нелегко дались тебе эти полгода, боярин, но ничего, сейчас отоспишься, отдохнёшь дома как следует», отпуская его, всё ещё держа на лице широкую улыбку. Пока идём к столу, расспрашиваю его о жизни при ханском дворе, о том, как там встретили великого князя и Ярослава. Тот рассказывает мне в деталях то, о чём до меня уже дошли слухи. «Великого князя Владимирского, как и Ярослава Ярославовича, боты принял хоть и прохладно, но все же как верных данников, а не изменников», начал говорить малой. «Не зря к тому времени я уже пороги всех его наенов пооббивал. Все, что было, до последней копейки этим кровопийцам раздал». Тут он поднял на меня прищуренный взгляд. «Темник Турслан Хаши помог, сильно помог». Я дары письмо твое ему передал, на словах опять же все, как договорились, изложил, мол, против хана не воевали, а лишь наследство отцова сыновья делили. Он меня выслушал и сразу ничего не ответил, а через день вызвал и пообещал слово за меня перед ханом замолвить. Соглашающе киваю и понимаю, что день Терслан взял на обдумывание. Прочел мое тайное письмо... Взвесил все «за» и «против» и решил, что игра стоит свеч. Чуть отвлёкшись, вновь прислушаюсь к неторопливому говору боярина. «А ты вернулся в сарай в сентябре. Нас со тут же схватили и бросили в темницу. Держали там с месяц, потом дали привести себя в порядок и представили перед ханскими очами. Там зачитали нам длинный список наших прегрешений и объявили, что каждый из них заслуживает смертной казни, но хан милостиво отдает нам слово оправдание. Говорить за нас двоих взялся я и опять начал гнуть линию про то, что, мол, против хана мы не выступали, а лишь за князя своего бились». И великий князь Андрей тоже верный слуга хану, а на поле над Коломной он не своими орды бился, а отстаивал ханский ярлык на Великой княженье от посягательств брата». Сделав паузу, Фрол тяжело вздохнул. «Батуй и слово моему внял, и казнь отменил. Но я так понял, что все это было скорее для виду, всего лишь действом, с комарошьим. Для пущей острастки, так сказать». «А на самом деле всё уже решено было заранее. Выпустили нас со стоянным, но велели столицы не покидать и дожидаться приезда князей. Да молиться, чтобы они приехали по воле ханской на суд, а иначе, как сказал наш конвоир, будет нам всем кирдык». Тут лицо его вновь омрачилось. Видимо, в памяти пробежали не самые приятные воспоминания. Пара секунд тишины и боярин вдруг резко сменил тему. Скажу тебе, что баты выглядит совсем плохо. Почти не видит ничего. веки гнойниками покрыты. Да и вообще слухи ходят, что болеет сильно и не жилец уже. В глазах боярина сверкнула беспокойная искра. И это к чему? Умрет батыга, так на трон сынок его сортак сядет, а он всем известно. Александру благоволит. Говорят, побратимы, Как оно тогда ещё повернётся, неизвестно. То, что побратимы я знаю доподлинно, а не понаслышке. Но по фрола не разделяю. Когда им выгодно, монголы и кровную родню не жалеют, а уж про названного брата и говорить не приходится. Усмехнувшись, добавляю уже про себя. Тем более, что Сартак ненадолго переживёт своего отца, и ханский трон достанется Беркея родному брату Батыя. На мою усмешку боярин философски кивает. Так-то оно так. Только кто ж скажет, что им выгодно-то бассарманом? Он еще немного глубокомысленно помолчал и вновь вернулся к рассказу. Значит, великий князь Андрей Ярославович приехал в Сарай в первых числах февраля, а Ярослав Ярославович несколькими днями позже. Хан их сразу не приняла, еще месяц мурыжили их в ожидании приема. За это время мы успели повторить хождение по татарским вельможам по второму кругу, а прием, или, вернее сказать, судилище, состоялось только в начале марта. Все было точь-в-точь, точь, как и с нами, только в этот раз с Баты решения не вынес, а приказал ждать его ханского вердикта». После этого князей и оба наших посольства заперли на русском дворе, и жизнь наша стала еще тоскливей. Правда, я промучился там недолго. Через неделю меня вызвал темник Турслан Хаши и передал указ хана возвращаться в Тверь и передать тебе, Фризин, ханскую басму с приказом явиться к ханскому двору на суд. Он вытащил из висящей через плечо сомы свиток в кожаном тубусе и подал мне. «Вот оно!» Беру послание, но распечатывать не спешу. И так все понятно. Обоих князей в лучших монгольских традициях взяли в заложники. Но, вероятнее всего, не тронут, пока я не приеду. Те предложения, что я изложил в тайном письме Турслану хаши очевидно, заинтересовали хана. Но он хочет увидеть действительное подтверждение обещанных возможностей и только после этого уже решить, кого ему выбрать меня с Андреем и Ярославом, или Александра с Даниилом. Что ж, еще раз утверждаюсь в правильности своих предыдущих умозаключений. Риск велик, но и ставка высока. В случае успеха можно не только получить торговую Волжскую артерию и приток азиатского золота на русский рынок, но и возможность вообще перевернуть всю историю отношений с Ордой. Ведь неважно, кто считает себя господином, куда важнее, в чьих интересах принимаются решения. Все эти мысли стремительно проносятся у меня в голове, а в нацеленном на меня взгляде боярина застыл невысказанный вопрос. «Так ты поедешь в Орду или нет?» Фрол еще не знает о моих приготовлениях, и его тревога понятна. Жизнь его воспитанника напрямую зависит от моего решения и теперь мой замысел ему уже не видится таким однозначным, как ранее. Сейчас наверняка его терзают сомнения. А вдруг этот мутный фрезин настроил всё это, чтобы устранить князей руками Орды и подмять всю власть под себя? Глядя на взволнованное лицо княжевого перстника, не могу удержаться от иронии. «А что, будь у меня в целях прибрать всю власть на Руси, вариант был бы неплохой». Мысленно поиздевавшись, успокаиваю боярина. «Не переживай, Фролл Игнатич, еду я. В конце мая как большая вода сойдёт, так и двинусь в путь». Тот выдыхает с нескрываемым облегчением и сразу начинает прощаться. «Вот и всё, вроде бы рассказал. Так что пойду я. Дома ещё не был, там поди уже заждались, да и сам я встал немного с дороги». «Я не препятствую» и, не уставая благодарить за службу, провожаю боярина до дверей. Но едва он выходит, как радушная улыбка тут же сходит с моего лица. Повернувшись к коляде, задаю не менее волнующий меня вопрос. «Гонец от ерша был?» Тот утвердительно кивает. «Прямо перед приездом боярина примчал». «Это еще одна проблема из числа тех, о которых ты не догадываешься, пока они не валятся тебе, как снег на голову». Имя этой проблемы Роман Михайлович Старый, князь Брянский. Тогда, осенью, отпуская его дружинника, я очень надеялся, что разум возьмёт верх над обычной привычкой Рюриковичей сначала бросаться в драку, а потом уже думать, к чему это приведёт. Тем более, что вместе с ним я отправил князю письмо, где крайне вежливо и спокойно предлагал ему решить дело миром. Даже выход ему предложил, мол... Землю эту я готов взять у него в аренду и платить за неё разумную ренту, но нет же. Князь Роман либо остался верен традиции сначала драться, потом думать, либо посчитал моё миролюбие слабостью. Только в конце февраля он решил проверить меня на вшивость. Внезапно появившись с дружиной под стенами Тулы, он попытался взять её штурмом. Рота стрелков, оставленная гарнизоном, показала себя на высоте и штурм отбила. Но князь не угомонился, а взял крепость в осаду. Воевода гарнизона Пётр Сухой сумел послать весть о нападении, но пешком и обходя Брянские заставы, гонец добрался до Твери лишь к концу марта. Сразу же был поднят по тревоге полк Ратиши, и две его бригады немедленно выдвинулись к Туле. Мне эти разборки сейчас совершенно не в жилу. И моё нетерпение в ожидании известий понятно. У меня в голове орда и будущие судьбоносные переговоры а судьба вновь тыкает меня мордой в поместной разборке с князьями. Поднимаю нетерпеливый взгляд на задумавшегося Коляду, мол, не тяни и рассказывай, и тот спохватывается. «Так это... всё тихо там уже. Роман Михайлович как прослышал, что помощь осаждённым идёт, так и ушёл во своясе. Бой принимать не стал». «Ну вот ты что теперь?» в сердцах крою за идиотизм всех князей мира. И оставлять без ответа такую выходку нельзя. Не в вакууме живем, все все видят. И ежели одному спустить, так остальные тут же на голову сядут. Словно услышав мои мысли, Коляда продолжает. «Юрж стал лагерем у Тульского острога и спрашивает, что ему делать дальше, преследовать Брянских или нет?» У меня достаточно сил, чтобы справиться со строптивым брянским князем. Но, насколько я знаю, Роман Михайлович пользуется поддержкой горожан. Значит, Брянск ступится за него, закроет ворота и сядет в осаду. «Что мне тогда делать?» — мрачно моршу лоб. «Жечь город? Убивать ни в чем не повинных жителей?» «Такой вариант мне совсем не нравится». «Для меня Брянщина — такая же русская земля, как и Тверская или Владимирская». Непроизвольно бросаю на коляду вопросительный взгляд, мол, что ты думаешь, и вижу, как в глазах моего друга блеснул злой огонек. «Подобную выходку спускать нельзя, и надо бы ответить так, чтобы не только Роману Старому, но и всем другим прочим неповадно было». «И ты туда же» раздраженно проворчав про себя вслух, замечая не менее язвительно. «Ты ж всегда за мужика простого ратовал. А тут на тебя. Предлагаешь деревеньки крестьянские пожечь да Брянск спалить к чертям?» Каледа смутился, но тут же развел руками. «А что делать? Коля, по-другому никак. Не мы эту свару начали. А не ответишь жестко, так завтра изо всех щелей недовольные попрут, да и союзные князья передерутся меж собой. Им тоже есть что делить. Справедливость в словах каляды есть, тут не поспоришь. Мысленно подтверждаю правоту друга. Но такое решение порождает порочный круг. Он ударил меня, я его да посильнее, чтобы и лоб прошибил. Он разозлился, поднабрался силы вновь за свое. И так до бесконечности. Нет, такая карусель мне не подходит. Мне нужен вариант, чтобы я мог и силу свою показать и землю брянскую не зарить. Как это вот добиться? Неожиданно у меня в голове завертелась знакомая по прошлой жизни фраза «Принуждение к миру». А что? Как-то в раз повеселев обрадовался я. Просто надо подвести дело так, чтобы не я, а народ и господа брянские сами заставили своего князя мира со мной искать. Да на уступки идти. А уж тогда условия буду диктовать я, и всем на Руси в раз станет понятно связываться со мной себе дороже. Каляда с мрачным видом все еще ждал моего решения. А я еще, подумав, выдаю ему свое видение. Вот как мы сделаем. Пусть Йорж едет к Брянскому и ставит укрепленный лагерь прямо напротив главных ворот. В помощь ему пошлем кавалерийский полк и роту разведки. «Поставив лагерь, город заблокировать, но на стены не лезть. Деревни и свободы вокруг Брянска не жечь, местных не грабить. Просто стоять и всем своим видом показывать, что засеять поля этой весной горожанам не удастся». Коляда в раз уловил мою мысль. «То бишь, поставить их перед выбором, либо договариваться с нами, либо зимой с голоду пухнуть?» «Верно», — я довольно усмехнулся. «А в Брянске надо пустить слух». Да так, чтобы каждая собака знала, что мы к миру готовы и в любой момент можем во своясье убраться, да только князь их не договариваться не хочет. Вот пусть его и винят в своих бедах. А решит князь Роман силой нас взять, так милости просим. Пусть на штурм укреплённого лагеря идёт. Дружинники его уже с баллистами и арбалетами познакомились. И вновь встречаться с нашим оружием у них вряд ли охота есть. Думаю, месяца не пройдет, как под давлением горожан Роман Михайлович запросит мира. Но условия будут уже другие. Мы будем диктовать условия мира, и никаких денег за Тулу и землю вокруг он уже не получит. Великий князь Андрей нам эту землю отдал, и отныне она наша, вот и весь сказ». Покачав головой, Каледа глянул на меня и одобрительно кивнул. «Ох, хохитер же ты, консул! Сколько уж тебя знаю!» А все не перестаю удивляться.